Так называемое боярское правление основательно поколебало результаты государственной централизации, достигнутые в период непрерывного и блестящего правления великих князей Ивана III Васильевича и его сына Василия III. Великий князь Василий III незадолго до кончины верил в свою семью и управление страной по печенью Боярской думы. Примечание. Прощаясь с думой, Василий Третий верил заботу о малолетнем великом князе и о устроении земском князьям шуйским и прочим боярам. По печенью Шурина, князя Глинского, М.Л. и ближнего боярина Захарина, М.Ю., верил свою княгиню Елену, Поручил руководство ратными делами удельному князю Бельскому, ДФ и так далее. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 414, конец примечания. Боярские смуты и ожесточенная борьба за власть между различными олигархическими группировками, происшедшие после смерти Василия III обнаружили слабость неокрепшей монархии и полную зависимость ее от боярства приход к власти князя овчины оболенского и ф фаворита великой княгини елены глинской вызвал немедленный раскол внутри правящей боярской группировки противниками правителя выступили влиятельные удельные князья и старомосковские бояре Летом 1534 года боярин князь Бельский С.Ф. и окольничий Ляцкий Захарин И.В. бежали в Литву, а ближний боярин Захарин М.Ю. бояре-князья Бельские Д.Ф. и И.Ф. Воротынский и М. с тремя сыновьями, Гринский М.Л. и Трубецкой Б., подверглись аресту. Примечание. За полгода до этого правительство Елены Глинской подавило попытку к мятежу со стороны удельного князя Юрия Дмитровского. Конец примечания. Дядя великой княгини Елены Глинский М.Л. и удельный князь Воротынский И.М. были уморены в темнице, Удельный князь Бельский и Ф. Длительное время содержался в тюрьме. Примечание. ПСРЛ. Том 20. Часть 2. Страница 424. Том 13. Страницы 83. 136. Том 26. Страница 315. Князь Богдан Трубецкой был схвачен при попытке к бегству в Литву. Смотрите «Зимин А.А. Краткие летописцы XV-XVI веков». Исторический архив, том 5, Москва-Ленинград, 1950 год, страница 12. Конец примечания. Спустя 4 года, в 1537 году, Правительство жестоко расправилось с судельным князем Андреем Старицким, поднявшим вооруженный мятеж против Елены Глинской. Примечание. Подробнее смотрите Смирнов и, и. очерки политической истории русского государства 30-х-50-х годов XVI века, издательство Академии наук СССР. Москва, Ленинград, 1958 год, страницы 19-75, Зимин АА, реформы Ивана Грозного, очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI века, Москва, 1960 год, страницы 225-230, конец примечания. После смерти великой княгини Елены и казни князя Овчины, бразды правления захватила Суздальская знать. Князья Шуйские, происка Мишуйских, старый митрополит был низложен, удельный князь Бельский и Ф и ближний боярин Тучков Морозов МВ сосланы в ссылку, думный диаг Мишурин Ф и некоторые другие лица казнены. Примечание. «Итако», — писал много позже царь Иван, «князь Василий и князь Шуйские самовольством у меня в бережении учинилися, так о цариша Сася». Послание Ивана Грозного, страница 33, конец примечания. Успех князей Шуйских объясняется тем, что репрессии 1533-1537 годов заметно ослабили позиции старомосковской удельной знати в Боярской думе. Правительство Шуйских опиралось на высшую титулованную знать, сила и влияние которой основывались на их многочисленности, крупных земельных богатствах и древних традициях. Шуйские ограбили казну, захватили подворье удельных князей Старицких в Москве, прибрали к рукам некоторые удельно-княжевские земли, но при всем их могуществе шуйские не могли удержать власть на протяжении длительного времени. В июле 1540 года был освобожден из заточения князь Бельский и Ф. в декабре князь Старицкий В.А., В следующем году руководство ратными делами перешло к князю Бельскому Д.Ф., а боярин князь Шуйский И.В. был отослан из Москвы во Владимир. В январе 1542 года князья Шуйские предприняли последнюю отчаянную попытку удержать власть. Они подняли мятеж, арестовали князя Бельского и Ф. И сослали его на Белое озеро, где тот был убит. Но мятеж ускорил падение Шуйских. В 1543 году власти предали казни боярина князя Шуйского А.И. и отправили в ссылку князя Скопина Шуйского Ф. и князя Тёмкина Ростовского Ю. В 1545 году. Кратковременное пале подверглись бояре князья Шуйский ПИ и Горбатый Шуйский АБ. После падения Шуйских на политическую авансцену выдвинулись бояре Воронцовы и Кубенские, а затем князья Глинские. Родня Ивана IV по материнской линии Глинские пытались упрочить великокняжескую власть. В январе 1547 года Иван IV принял царский титул. Вскоре после того царь Иван женился на боярыне Анастасии Захариной. В свадьбе предшествовали длительные интриги в Боярской думе. Примечание. Боярская дума приняла решение о женитьбе царя 14 декабря 1546 года. Спустя неделю члены Думы были посланы по городам смотреть невест. Сохранился наказ в Новгород и Бежецкую пятину, датированный декабрем, и повторный наказ в Вязьму от 4 января 1547 года. Смотрите СГГД, часть вторая, номер 34-35, страницы 43-44. Одновременно были устроены смотрины для дочерей бояр и окольничих, во время которых царю сосватали Анастасию Захарьину. Конец примечания. Каждая из соперничавших боярских группировок пыталась извлечь политические выгоды из брака царя. Избрание Захариной явилась крупнейшим успехом удельной и старомосковской знати и одновременно поражением для титулованной Суздальской знати, судя по разряду царской свадьбы, Захарину поддержали удельные князья Бельские и Старицкие и старомосковские бояре Леднины, Морозовы, Шереметьевы, Нагие. Примечание. Свахами царской невесты были жена Бельского Д.Ф. Челеднина М.И., жена Юрьева И.М. и жена Нагова Ф.М., Тысяцким на свадьбе был князь Старицкий, дружками царя Боярия Бельский Д.Ф. и Юрьев И.М., дружкой царицы близкий родственник Захариных Тучков Морозов, ВМ у постели, так сказать, стряпал боярин князь Глинский ЮВ у коня боярин и конюший князь Глинский МВ. Смотрите, разряды, листы 156, 158. Конец примечания. Временщики глинские поддержали избрание Романовой Видимо, по той причине, что не видели в Захарьиных опасных для себя соперников. В период своего кратковременного правления Глинские получили из казны обширные земли на правах удельных князей. Глава правительства князь Глинский М.В. присвоил себе титул конюшево-боярина, который носили обычно представители старомосковской знати. Примечание. ДДГ, страница 443, ПСРЛ, том 13, страница 451. Конец примечания. В результате Глинские вскоре же восстановили против себя самые различные группировки Боярской Думы от Старомосковской знати Федоров Челеднин и П. Захарин Г. Ю. Ногой, Ф. до Суздальских князей Скопиншуйский, Ф. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 456, конец примечания. Но правительство Глинских было свергнуто не в результате боярских интриг, а вследствие массового народного восстания в Москве в июне 1547 года. Летом этого года сильные пожары уничтожили большую часть столицы. Примечание. В день Великого пожара 21 июня в столице выгорело 25 тысяч дворов. Много народа, от 1700 до 3700 человек, погибло в огне. Десятки тысяч людей остались без крова и пропитания. Конец примечания. Бедствие дало выход давно зревшему в народе недовольству. Примечание. Современный новгородский летописец объяснял восстание в столице следующими причинами. Наипаче же в царствующем граде Москве умножишь о вся неправде и по всей России от велмож Насилствующих ко всему миру и неправосудящих, но помзде и дани тяжкие, понеже в то время царю уну сушу, князем же и Бояром, и всем властителям в живущим. ПСРЛ, том 4, часть 1, выпуск, третье, издание второе, страница 620 двадцатая Конец примечания. На пятый день после так называемого «Великого пожара» 26 июня 1547 года многочисленная толпа народа ворвалась в кремль и потребовала от бояр выдачи им на расправу ненавистных правителей. Примечание. Черные люди склонны были винить временщиков во всех бедах, Того ради, объясняет летописец, что в те поры Глинские у государя в приближении и в от людей их черным людям на насилство и грабеж. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 456, конец примечания. Горожане выволокли дядю царя князя Глинского Юве из Успенского собора, и забили его камнями на площади. Труп боярина был брошен на то еще перед того кол и даже казнят. Примечание. Московские бояре, выходившие к народу в день убийства Глинского, а именно Федоров И.П., Захарин Г.Ю., Ногой Ф.М., Скопин Н.Ф., стремясь отвести от себя гнев народа, фактически выдали Глинских на расправу посадским людям. Конец примечания. Вооруженная свита Глинских, их слуги были перебиты бесчисленно, дворы разграблены. Заодно с людьми Глинского избиению подверглись многие дворяне, находившиеся в то время в Москве. Примечание. В первоначальном летописном тексте сообщалось без дальних слов об избиении восставшими многих детей боярских, ПСРЛ, том 13, страница 154, в поздней приписке к летописи, сделанной в период опричнины, содержались некоторые пояснения на этот счет. Восставшие избили, Многих детей боярских, будто бы незнакомых из Северы, называющих их Глинского людьми. ПСРЛ, том 13, страница 456. Таким образом, избиению подверглись в первую очередь дети боярские из Новгород-Северского, Чернигова, Трубчевска, которые волей-неволей остались в Москве после пожара ожидая царского похода на Аку против татар. Конец примечания. 29 июня множество москвичей, черных посадских людей, с щиты и з, с улицы, якожек боеви обычай и мяху, двинулись в Воробьеве, куда царь с семьей переехал после пожара. Восставшие требовали выдать им на расправу бабку царя Анну Глинскую и конюшево-боярина Глинского МВ, которые, как они полагали, скрывались в царском дворце. Боярам с трудом удалось убедить народ, что Глинских в Воробьеве нет. Едва толпа покинула Воробьева, как правительство вызвало дворянское ополчение Саки и с его помощью быстро подавило восстание в столице. После недолгого сыска вожаки движения были преданы казни. Другие участники восстания разбегавшатся по иным градам. Примечание. ПСРЛ, том 13, страницы 456-457. Дворянское ополчение и двор выступили на АКУ в июле, то есть после подавления восстания. Разряды. Лист 161 оборотный. Конец примечания. Народное восстание в Москве представляло тем большую опасность в глазах господствующих классов, что одновременно с выступлением жителей столицы произошли крупные волнения в провинции. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Ногородско-Псковской земле. Незадолго до так называемого «Великого Московского пожара» жители Пскова, доведенные до крайности произволом царского наместника боярина Турунтая Пронского, ИИ, послали многочисленную депутацию в Москву с жалобой. Примечание. В состав депутации входило 70 человек. Смотрите «Псковские летописи», том 2, страница 232, конец примечания, «Царь и его родня». Глинские, под вопросом, отдыхавшие в то время в дворцовом селе Островском, были страшно раздосадованы. Примечание, в «Псковской летописи» ошибочно «На селце на островке». Сравните с ДДГ, страница 393, конец примечания. Царь велел арестовать всех телобитчиков, а затем бесчествовал их и пытал. Псковичей обварили кипящим вином, потом царь свечою зажигал им волосы и полил бороды, Под конец их раздели до нога и уложили на землю. Несчастных спас лишь внезапный отъезд царя в Москву. Примечание. Псковские летописи, том 11, страница 232. 3 июня упал на земь большой кремлевский колокол. Узнав об этом, царь вскоре же выехал в столицу. Примечание. Рассказы вернувшихся в Псков челобитчиков могли лишь усилить народное возмущение. Ненавистный воевода князь Пронский не осмелился оставаться в городе. Он бежал из Пскова и укрылся в Ржеве, откуда позже пытался уйти за рубеж в Литву. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 154-155. Конец примечания. Вскоре же в Псковской земле вспыхнуло открытое восстание. Жители крупного Псковского пригорода Опочки схватили диака султана Сукина, возглавлявшего местную администрацию, и засадили его в тюрьму. Примечание. Султан Сукин служил в Опочке в качестве... Пошленника, то есть местным сборщиком, а может быть, кормленщиком-наместником. По словам летописца, он много творил зла опочанам. Смотрите Псковские летописи, том второй, страница 232, конец примечания». События в опочке крайне встревожили московское правительство, тем более, что оно не могло использовать для подавления восстания псковское ополчение. Примечание. Арестованный в опочке дьяк был близким родственником государственного казначея Сукина Ф.И. За несколько месяцев до восстания царь побывал в псковском пригороде Вороначе неподалеку от Опочки, и останавливался там у Сукина Б.И., другого представителя той же семьи. Смотрите «Тихомиров М.Н. Записки о регенстве Елены Глинской и боярском правлении 1533-1547 годов. Исторические записки. Том 46-1954 год. Страница 282 -я. Псковские летописи, том второй страница, 230 Поездка царя в Воронач в декабре 1546 года получила совершенно превратное толкование в позднейшем родословце-памфлете, составленном в XVII веке. Согласно родословцу, Сукин Б. служил в 1546 году будто бы дьячком Псковской Всегородней избы, а его брат Федька, государственный казначей, Ярышкой в Обскове, будучи послан для денежных сборов по городам, не в Псковске или пригороды, Сукин Б. Зело побогател. Никто не смел Борису и слово молвить и грабил, как хотел. Смотрите родословная книга 17 века БАН, отдел рукописей, 32, 15, 16, листы, 119, 120, Лихачев, НП. Разрядные диаки в XVI веке, Санкт-Петербург, 1888 год, страница 214 Деяния Сукина Б.И. весьма напоминают подвиги в кавычках «султана Сукина в опочке», Интересно, что султан, не имя, а прозвище сборщика пошлин в опочке, подлинное его имя неизвестно. Конец примечания. Бегство из Пскова наместника князя Пронского ИИ свидетельствовало о полной дезорганизации псковских властей со страхом ждавших народного возмущения в самом Пскове. Правительство вынуждено было двинуть к опочке крупные военные силы из Новгорода. Двухтысячная новгородская рать во главе с новгородским дворецким заняла Псковский пригород. Примечание. Новгородские летописи сообщают, что о Петрове дни после 29 июня ходиша Новгородцы с щита по человеку с лошадью – К почке, а воевода у них Семен Александрович Упин, дворецкой новгородской, опочан вести к Москве, понеже на них бысть облесть. Смотрите, ПСРЛ, том 4, часть 1, выпуск 3, страница 621. Конец примечания. Разбойники Опочане были арестованы и увезены в Москву. Примечание. Конец волнений в во Пскове описан местным летописцем весьма аллегорической форме и насказательно. На Троицкой неделе в среду 3 июня 1547 года над всем Псковом появился круг бел на небеси, и на него наступили от Москве иные круги, как бы дуги страшней велми. А копочки столб долговиден, тогда Бо, поясняет смысл знамения Псковский летописец, И копочки послал князь великие Воевод двухсот вой. Смотрите Псковские летописи, том 2, страница 232, Конец примечания. Силы выделенные против крохотной почки были непомерно велики, поэтому можно предположить, что подлинной целью посылки новгородской рати было предотвращение всеобщего восстания в Псковской земле. В период псковских волнений неспокойно было и в новгородской земле. Примечание. Как установил Зимин А.А. Во время волнений в Псковской земле архиепископ Новгородский слал в Москву отчаянные письма, сообщая, что в Новгороде в домех и на путях и на тожищах убийства и грабленное, в ограде и по гостам великие учинились, прохода и проезду нет. Смотрите «ДАИ», том первый, Санкт-Петербург, 1846 год. Номер сорок страница пятьдесят пятая, Зимин АА. Реформы, страница триста Не зная, как справиться с опасностью, архиепископ просил правительство закрыть корчмы в Новгороде. Правительство согласилось на это в декабре того же года. Смотрите новгородские летописи, страница семьдесят конец примечания. Как мы видим, грандиозное народное восстание в Москве не было единичным случаем. По времени оно совпало с волнениями в Псковской земле и в некоторых других городах. Вырвавшийся наружу социальный антагонизм ошеломил правительство, на время ослабил боярские распри, и вместе с тем создал благоприятные возможности для выступления на политической арене дворянства, то есть средних и низших слоев господствующего феодального класса. Результатом консолидации различных прослоек правящего класса явилось образование нового правительства, выдвинувшего в конце сороковых годов широкую программу реформ.